Глава 19. Узнать нельзя, понять. Катя ушла в ванную, чтобы уйти хоть куда-то, побыть одной и понять, что с ней происходит, откуда внутри разрастается это ощущение, горькое, тёмное, вытесняющее все другие чувства и цвета. Что это? В висках будто молоточком отбивались слова Дани Yara, а в груди, как от укола, болела и разрасталась обида. Она смотрела на своё отражение в зеркале: растрёпанные волосы, чуть взъдёрнутый нос, круги под глазами и впалые щёки видне здоровый и потерянный. Она в самом деле себя потеряла, когда, когда шагнула за чёрной кошкой или когда приняла силу в развалинах Александрии или во дворце Мары, уже неважно, что-то иное, незнакомое, теплилось внутри. Оно развивалось, врастало под кожу, пропитывало её, становясь её частью. Что это было? Есть ли ему название? Она не знала. Но был человек, который знал, который готов поделиться своими знаниями. Катя приоткрыла дверь ванной осторожно, чтобы она не скрипнула, ловко выскользнула в коридор, прислушалась. Так надо поймать раньше, как только к шкатулке подберётся. взволнованный шёпот Ярославы из спальни С поймать. Берендей фыркнул, передразнил её. Его же ещё и с паличным споймать надо, чтоб вывел на заказчика. Ярослава простонала. Род мой, какие сложности. Споймать он расскажет, может и нет никакого заказчика. Есть. Тихий голос Дани Yara. Царь предполагает, что это византийский император Флавий. Если так, то вор нужен с дневниками в руках, тогда это можно выносить на заседание Веча. Ярослава вздохнула. И как тогда быть? Данияр отозвался. Я думал его встретить сразу, как он окажется в переходе внутри шкатулки возле двери с изображением грифона, которая ведёт к покоям царицы, то есть перехватить его, как он появится с дневниками. Но что но? Катя прислушалась, затаила дыхание. Данияр говорил тихо, а она боялась упустить самое важное. Мы все знаем, что Вор это Темновид, и это не то, с чем можно справиться даже нам двоим с Берендеем. Почему двоим? Я тоже чего-то стою, и Катя, даже четверым. Ярослав это один из высших богов, он есть Чернобог. Как с ним тягаться? Ты при всех своих талантах смертная. Катя, я не уверен, что ей вообще стоит рядом с ним появляться. Почему? Есть причины. В комнате повисла тягостная тишина. Катя скользнула по коридору мимо спальни в свою комнату и не услышала продолжения разговора. Кате нельзя с ним встречаться, настаивал Данияр, и чем больше он строит козни, чтобы увидеться с ней, тем больше я понимаю, что он задумал недоброе. До «Да чего ж от него ещё ждать? спросила Ярослава. Данияр покачал головой, поделился тем, что давно гложет. Нету, но дарит Велеса по самому больному. Не внек это всего лишь повод, чтобы выманить Катю из дворца. Так, может, надо вернуть её во дворец, Велес сможет защитить её, предположила Ярослава. Берендей посмотрел на Данияра с иронией, усмехнулся мрачно. Он поймал его взгляд, на скулах выступили желваки. На мне нельзя во дворец, отозвался он, по крайней мере, сейчас. Да почему нельзя-то? Всё одними загадками говоришь, Данияр. Потому что она заложная невеста. Ярослава задачилась. Заложного покойника знаю. Данияр отвёл взгляд, пояснил. Невеста тоже. Вопрос даже не в браке, а в заложенной вместе с Екатериной магии, а она у царевны непростая. Ох, могу представить, Ярослава выдохнула. А что же делать теперь? Данияр отозвался мрачно. Не знаю пока. У нас ещё один день, потом карта Велеса сгорит, и уже ничего не исправишь. На карте остался один переход. Есть мысли, на что его истратить, но это надо решить всем вместе. Данияр — А Катя-то знает про заложенную невесту. Ярослава пристально смотрела на поводыря, ахнула, когда тот отрицательно точнул головой. — Так что решать, коли она не знает о главном? Велес не хочет, чтобы она знала. Мне приказано молчать. — И это неправильно, — в разговор встрял Берендей. — Не знаешь правды, ты безоружен? Даниэр вспылил. А что изменит ее знание? Она-то ничего поправить не может, только на отца обиду затаит. Значит, против крови своей пойдет. И на черную сторону станет. Вместо него завершила Ярослава и посмотрела внимательно на ребят. Знаете, как кровь от обиды в венах стынет, и такого натворишь, что потом век не отмоешься. Как ни крути, все одно плохо. Катя направилась в комнату, но не успев сделать и шага, остановилась в коридоре. В дверь позвонили. Девушка затаилась, намереваясь сделать вид, что никого нет дома или никто не слышит. Покосилась на часы 9 вечера. Уже и спать могли лечь. Шаги по лестничной площадке и настойчивый стук в двери. Катя, открой. Что ж такое? Он ещё соседей всех перебудит. Она распахнула дверь. Молча прислонилась к косяку, уставилась на онемевшего Антона. Парень сразу растерял всю смелость, стоило ей появиться на пороге. Привет. Здоровались уже. Чего хотел? Она скрестила руки на груди, встала так, чтобы он не прошёл внутрь. Он понял, опустил глаза. Поговорить. Откуда я тебя знаю? У Кати округлились глаза. Ты в своём уме? Антон, приняв правила её игры, тоже прислонился к Касику и скрестил руки на груди. Мне знакомо твоё лицо. Я видел тебя. Я был здесь, узнал этот подъезд, и ты тоже меня знаешь, это очевидно. Но я не помню, откуда. Я тебе не гугл. Если ты не ответишь на мои вопросы, я буду орать под дверью до тех пор, пока не прибегут твои соседи. Ты этого хочешь? Он неожиданно схватил её руку, привлёк к себе. Прикрыв глаза, вдохнул запах от её ладони. Я даже этот запах помню. Это мыло, которое продаётся в любом магазине. Она выдернула руку. Где-то рядом лязгнул открывающийся дверной замок. Катя посторонилась. Ладно, входи. Задавай свои вопросы и проваливай. Антон с готовностью шагнул внутрь. Катя не успела закрыть дверь на задвижку, как он уже сбросил с плеч дублёнку и пристроил её на пуфе. «Итак, главный вопрос. Когда и при каких обстоятельствах мы с тобой познакомились?» Его взгляд лихорадочно блестел, на губах играла безумная и решительная улыбка. Катя устала, покачала головой. «Мы с тобой не знакомились». «Откуда тогда я тебя знаю? Ты мне снишься в странном, старомодном наряде типа историческом. Ещё мне видится какое-то городище расписанное, тоже похоже на реконструкцию. Это кино? Мы вместе участвовали в съёмках? Катя хмыкнула. То есть ты думаешь, что я этакая киношная знаменитость? Антон пожал плечами. Ну, я этого не говорил. Просто в историческую реконструкцию я не играю, мне это нафиг не сдалось. Ну откуда ты же есть эти образы у меня в голове? Остается только кино, в самом деле. Катя отвела от него взгляд. Но нет. Кино здесь ни при чем. Совсем недавно он казался ей таким романтично-красивым, с этой своей длинной челкой и хрустально-серыми глазами с томной поволокой. Она готова была им любоваться просто так. Совсем недавно, но не теперь. — О чем я вообще с тобой говорю? Пробормотала она устало и вздохнула. — Уходи, Антон. — Кать, ты ворвался в мою квартиру вместе с дружками, Афросием и Шкодой. Вы наперебой требовали отдать вам посох, а расписанное городище — это Аркаим. — Всё, это все ответы на твои вопросы. А теперь уходи, да поскорее! Он растерянно смотрел на неё, моргал. Катя раздражённо поджала губы, вспылила. — Да что ж это такое? Схватив его за локоть, резко развернула, и подтолкнула к двери. Решительно её распахнув, выпихнула Антона на лестничную клетку и захлопнула дверь перед носом. Шумно выдохнула и подбачинилась. Взгляд упал на его дублёнку, пристроенную на пуффе. Звонок в дверь. Да что ж тебе надо от меня? пробормотала она чуть не плача. Катя решительно дёрнула ручку двери, на этот раз приоткрыв лишь небольшую щель, и особо не разбираясь, выбросила дублёнку на лестничную площадку. Не ходи сюда больше, крикнула захлопывая дверь. Только сейчас она заметила на пороге кухни Данияра. Он прислонился плечом к косяку и с интересом наблюдал за сценой. Поймав его взгляд, Катя покраснела. Парень в ответ понимающе улыбался. Весешься? спросил неожиданно, и тут же сам ответила с мстительным удовлетворением. Весешься? Значит, любишь. Катя полоснула его взглядом. Давай без психоанализа. Твоё дело быть поводырём и изо всех сил заботиться о моей душе. Данияр усмехнулся, скрестил руки на груди и подытожил: "И я говорю, бесишься". Девушка решительно прошла мимо него, но, оказавшись одна, задалась вопросом, а не прав ли Данияр, что она взъелась на Антона? По сути, их ничего не связывает, он ей ничем не обязан, как и она ему. Да, понятие порядочности никто не отменял, но тем более, что он даже не знает, в чём виноват, напомнила она себе. Катя легла на кровать, гнёла подушку, по потолку бродили продолживатые тени. Свет фар скользил по стенам. Она прикрыла глаза, представила свою прежнюю жизнь: спокойные вечера за книгой, уютный плед, запах готовящегося ужина, болтовня с мамой, планы на будущее, страх поступления в университет. Всё осталось в прошлом. Но что она получила взамен Ярославу? У неё никогда не было сестры или такой близкой подруги. Антона. Первый поцелуй это же много, верно? Это навсегда. Хотя он и не настоящий, и вообще Антон, конечно, был теперь словно перевёрнутой страницей в давно прочитанной книге, в том мире, из которого она ушла безвозвратно, где навсегда остались мама и уютный плед. Берендея. с ним тепло и надёжно. И он сказал, что выбрал её, и правда выручал не раз. Да не яра. Из-за него неспокойно на душе, болит и ноет, и хочется в подушку уткнуться и плакать, и представлять, что это его грудь. Его образ самый яркий, окутанный тайной, непонятно на какую сторону и на какую чашу весов его поместить, поэтому он и остаётся в центре, занимая всё воображение. В силу этого в окне немного мрачной, наполненной невероятной стихийной силой, будто ветер на вершине утёса или прибой на каменистом берегу, или она осеклась. Ты влюбилась, усмехнулась она про себя. Кажется, прозвенел звонок. Кто-то пришёл. Мужской голос, и Ярушка что-то говорила. Катя не слышала, уткнув лицо в подушку, она спала. Рауль Моисеевич медленно шел к автобусной остановке. Увиденное сегодня, конечно, не могло быть фокусом. Но и в реальность, в которой живые люди превращаются в иглы и обратно, его жизненный и врачебный опыт тоже отказывался верить. Раны на теле юной особы, которую он только что осмотрел, не часть ли какого-то сатанинского обряда? Рука в нерешительности потянулась в карман с заклочком бумаги с телефоном Виктора Геннадьевича Лескова, недавнего знакомого следователя. Но, с другой стороны, что он ему скажет? Что донимает граждан своим беспокойством? Что ходит в эту подозрительную квартиру? А раны и ожоги, да мало ли где человек мог так обвариться, несмертельно, хоть и неприятно, и заживать, скорее всего, будет долго. Он убрал листочек обратно в карман. Доктор шел и шел вперед, чуть опустив голову и спрятав ее от ветра. Вечер разгорался желтыми огнями, а он давно прошел мимо нужной автобусной остановки. Так, сам не заметив этого, Рауль Моисеевич обнаружил себя у подъезда Катиного дома. Оглянулся в недоумении. — Как это я так? Растерянно огляделся. — Точно, этот же дом, эта же улица. Пожал плечами. — Ну, зайду тогда. — Простит, молодежь, мое старческое беспокойство, надеюсь. Он решительно дернул дверь подъезда. поднявшись на четвёртый этаж, позвонила и на всякий случай проговорила с замочной скважиной. Это доктор, я был у вас сегодня. Он едва успел договорить, как дверь распахнулась, на пороге оказался незнакомый юноша, темноволосый, решительный. Добрый вечер. Хочу взглянуть ещё раз на больную. Ему от чего-то стало неловко, что солгал, поэтому добавил: на самом деле шёл домой, а ноги сами привели сюда. Чудеса, сегодня происходит. Да, чудеса. Юноша странно повёл плечом, посторонился, пропуская его внутрь. Ярослава как раз проснулась. Будете чаю? Вы замёрзли. Рауль Моисеевич Квнул, сбросив куртку и разувшись, прошёл в ванную, помыл руки. И только тогда заглянул в комнату. Его пациентка морщилась от боли, переворачиваясь на бок, заметив доктор удивилась. Ой, вы «А чего это?» «Дай-ка раны твои посмотрю». «Лучше уже честно». Она снова перевернулась на живот, поправила сорочку. «Где ж тебя так угораздило-то?» Пробормотал доктор, а про себя отметил, что ранки и порезы выглядят так, будто их уже неделю успешно лечили. Почти сошли на нет небольшие порезы. «Не повезло просто!» Уклончиво отозвалась больная. Рауль Маисевич прищурился. А этот, который светловолосый, только в углу умеет превращаться. Девушка замерла и изумлённо посмотрела на доктора. Толька. Хорошо. Что хорошего-то? Он зачем вам открылся-то? Девушка начинала злиться, от этого раны становились ярче и проступали на белой коже. Доктор Дружевский похлопал её по руке. Ну, ну, не злись, пожалуйста. Ты ж какая сердитая. Ничего ж страшного не случилось. Я никому ничего не рассказал. Да и не собираюсь. Или вам, как в фильмах, говорить посторонним запрещается, и теперь у вас всю магию заберут. Ярослава уткнулась в подушку, засмеялась. Да уж, прямо. Только ежели кому проболтаетесь, того уж придётся в жабу превращать. «А ты умеешь?» Ярослава обернулась, кивнула утвердительно. «Умею! И в жабу, и в щуку, и в собаку подворотную!» Рауль Моисеевич пожал плечами. «Ишь ты какая! Настоящая волшебница выходит!» Девушка опасливо кивнула. «И где ж вас таких учат?» «В Аркаиме. Не верите мне, да?» Доктор уже не знал, чему верить. Конечно, не в магию, но всё-таки девушка хлопнула в ладоши, между ними загорелся светлый голубой шар, будто электрический. Это святозар. Она сделала руками что-то вроде водоворота, будто размешивая невидимую кашу в котелке, из-под пальцев выскользнуло серое, будто сигаретный дым облако. Это тёмный морок. Он нам служит. будто в подтверждение её слов внутри облака мелькнули острые ушки, выглянула любопытная мордочка и выскользнула из глубины призрачным зайцем. Чуть увеличившись в размере, зверь подпрыгнул, поймав светозар, стал с ним играть, перекатывать между передними лапами. Чудеса, прошептал Рауль Моисеевич. Вы добрый, по глазам вижу. Девочка аккуратно присела, Только вы одиноки и больно. У меня дочка, внуки, доктор улыбнулся, улыбка получилась странная, потерянная. А в сердце тоска, холод чувствую. Рауль Михайлович вздохнул, но промолчал. Поэтому вы сюда и вернулись, потому что дома холодно и пусто. Ты просто цыганка. Он скептически хмыкнул, но отрицать не стал. Девушка качнула головой и заправила за ухо пушистую прядь. "Нет, это морок вместо вас говорит. Он вокруг вас кружится. Он вам всю жизнь помогает людей врачевать. Вы правда думаете, что это опыт, везение, интуиция?" "Ну-ну, так уж морок этот твой помогает". Доктор обиделся. — Я все-таки в институте учился, у меня практика, чутье. — Так и я о том. Только истинному мастеру своего дела морок служить станет. Из всего этого складывается призвание. Рауль Моисеевич молчал. — Ишь ты, призвание. — Интересно ты говоришь, красавица. Он поднялся. — Выздоравливай. — Выздоравливай. — Завтра еще, может, загляну, если заскучаю. Подмигнув, он вышел в коридор. Его вроде бы еще чаем напоить обещали. Она пробудилась внезапно. Город за окном, наконец, стих. Три часа ночи. Прислушавшись, не услышала ни голосов, ни шорохов. Села на кровати и огляделась. Укутавшись в ее плед и вытянув ноги до середины комнаты, в кресле спал Данияр. Кате стало неловко, она не подумала, что ребят надо куда-то уложить, безответственно уснула, хозяйка называется. Осторожно опустила ноги с кровати, встала. Дверь в коридор оказалась приоткрыта, из ванной доносился храп. Это прямо в ванне, закинув руки за голову, спал бериндей. Испугавшись собственного храпа, он сонно подскочил, пробормотал что-то себе под нос, устроился удобнее, на этот раз тихо посапывая. Ярослава спала в маминой комнате. Катя прошла на кухню и притворила за собой дверь, будто отгораживаясь от сонного царства. Огляделась. Итак, тень, что видела она в морочном коридоре, тень темновита, чернобога. Он бог. Он равен Велесу. Он говорил, что хочет ей помочь. Зачем? Зачем ему помогать дочери Велеса? Да еще вот так, тайком. Значит, или он лжет? И ливо помощь направлена против Велеса. Он сказал, что в ней его кровь, что отец приготовил для неё участь стать изгоем и проклятой тенью. Он сравнивал себя с нею, говорил о схожести судьбы и что вина на отце, на Велесе. Догадки роились одна за другой, страшнее и нелепее. Если он в самом деле Чернобог, то мог уничтожить её и в Дреговичах, и у Изенбека, это было очевидно. Значит ли это, что ему можно доверять? Он сказал, что не причинит мне зла, напомнила себе Катя. Это важно, но насколько? Она мучительно соображала, что делать. Паника нарастала, застилая глаза. Карта сгорит, и она не Отцовские дневники не вернёт, не узнает, что происходит. Взгляд упал на брошенную на подоконник Дани ярым куртку, из внутреннего кармана торчал желтоватый уголок начертанной велесом карты. Катя подошла ближе, щёки горели, в висках пульсировала кровь. Оглянувшись на дверь, Катя осторожно потянула за уголок и вытащила карту, с помощью которой они так замечательно скрытно передвигались. Небольшой, сложенный в четверо плотный лист, шероховатый и с мягкой поверхностью. Девушка дрожащими руками развернула его. Шесть отмеченных точек выгорели, оставив после себя потемневшие очертания. Одна из них та, по которой ходили дважды, обуглилась и потемнела. Осталась еще одна точка. Катя вгляделась в нее. Аккуратный узорный оттиск. Внутри размашисто начертаны буквы В и С, оплетенные завитком, будто в юном. Девушка догадалась, это подпись отца. Вот только Катя точно помнила, что в начале путевых точек было больше. Она вызывала в памяти карту, которую видела в руках Велеса, больше десяти, определённо больше десяти точек. Сейчас же их было лишь семь, и только одна, по которой ещё можно пройти. Она дотронулась пальцем до нетронутого перехода, будто к горячему углю прикоснулась, отдёрнула руку, внимательно посмотрела на палец, удивилась, ожога не было. Естественно, Данияр использовала особое кольцо с небольшим шипом, которое прокалывало кожу на его пальце. Стандартная плата Так он говорил. Она выдвинула ящик с приборами, достала нож для чистки овощей, неудобный от того почти не тронутый. Катя постоянно об него колола палицы. Что ж, отличная замена загадочному кольцу Дани Yara. Разложила карту на столе, достала из кармана алатырь, приложила к карте так, чтобы луч света от отличного фонаря, проходя через него, фокусировался на путевой точке. представила тот коридор, что снился ей последние месяцы, и в который утянул ее темновид из апартаментов из Энбека, занесла руку над картой и уколола палец. Надавив на ранку, она дождалась, пока капля крови упадет на последнюю путевую точку, сжалась, улавливая, как дернулось пространство вокруг, как повело стены, а в легкие будто залили горячий воск. И тут же ее будто ветром подхватило, утягивая воспоминания, душный и тяжелый сумрак перехода, широкие своды и звук одиноких шагов. — Я знал, что ты вернешься, царевна.